Как же она будет их различать? По отчеству. Умирает жена, рядом муж. Абрам, обещай, что выполнишь мое последнее желание. Хорошо. А какое? Я хочу, чтобы на моих похоронах ты шел рядом с моей мамой и держал ее под руку. Но тогда же я не получу от похорон никакого удовольствия. Что такое порядочная женщина и что такое п о т о с к у х а п о т о с к у х а Это одинокая женщина, которая потаскует-потаскует и ложится спать одна. А порядочная любит порядок. Сегодня с одним, завтра с другим. В Одессе встречаются двое. Ну как? Восемь. Что восемь? А что как? Скажите, правда, что у одесских проституток светятся глаза? Ну что вы, тогда в Одессе все время были бы белые ночи. Идеальный муж по-одесски... не зрячий глухонемой капитан дальнего плавания рабинович говорят что вы большой интриган да а кто это ценит мой почему у тебя гробы по 15 а у рабиновича по 20 там хоть есть где развернуться вы не скажете когда мне нужно сойти чтобы попасть на дерибасовскую улицу следите за мной и выходите на одну остановку раньше То Боря умер, да, еще вчера. Тот-то, я вижу, он в гробу лежит. Вы слышали? Завтра обещают 44 г р а д у а в тени. А кто вас заставляет ходить в тени? Бабушка, а кто такой Карл Маркс? Деточка, Карл Маркс был экономистом. Как наш дедушка Изя? Нет, дедушка Изя старший экономист. В Одесском порту... У самого причала всплывает русалка с маленьким ребенком на руках и обращается к толпе любопытных. А где здесь живет водолаж о р а Идет экскурсия туристов в раю. И видит, сидит старая еврейка, вяжет носки. Они с почтением говорят ей, «Вы такая знаменитая, вы самая великая женщина в истории, вы родили такого сына, вы понимаете, для нас...» «Иисус Христос?» «Да, да, но если бы вы знали, как мы с мужем хотели девочку!» Наводнение. Все стараются перебраться на сухое место. Лишь один старый еврей сидит в кресле. «Скорее сюда!» Кричат ему с последнего грузовика. «Бог мне поможет», — спокойно отвечает старик и молится. А вода все выше и выше, она уже заливает комнату. К дому подплывает последняя лодка, с нее кричат «прыгай сюда, осталось еще одно место». «Бог мне поможет», — невозмутимо отвечает старик и перелезает на крышу. Но вода добралась и туда. Над домом зависает вертолет, с него сбрасывают веревочную лестницу. «Цепляйся, это последний шанс!» Но старик по-прежнему твердит... «Бог мне поможет!» Тут налетела волна и смыла старика. В раю старик встречает Бога и укоризненно говорит, «Боже, я на тебя так рассчитывал, что же ты меня бросил в беде? Идиот, кретин, а кто, спрашивается, посылал тебе грузовик, лодку и вертолет?» В Одесский оперный театр приходит певица. Скажите, где тут у вас диван, на котором голоса проверяют? Телефонный звонок. Общество память слушает. С вами говорит Рабинович. Скажите, пожалуйста, действительно евреи продали Россию? Да, да, продали еврейская морда. Что тебе еще нужно? Я хотел бы узнать, где я могу получить свою долю. В Одессе нищий просит милостыню. Подходит Исаак, долго ищет в карманах. Наконец достает один рубль, кидает его в шляпу и говорит, извини, Абрамчик, вчера я женился, теперь у меня жена и теща, так что я не могу давать тебе два рубля. Абрам вскакивает и кричит на всю улицу, еврей